Глава 21. К вечеру добираемся до ближайшего большого города, или, как назвал его Джексон, контрольной отсечки номер один. В десяти километрах от западной окраины расположился секретный военный объект, вернее, это место когда-то было военным объектом. В данный момент оно используется просто как склад боеприпасов и перевалочный пункт для знающих о его существовании людей. К счастью, наша большая группа как раз из таких. Автоколонна заезжает в подземный гараж, и двери за нашими спинами закрываются, погружая пространство во тьму, разгоняемую ярким светом фар. «Почему мы приехали именно сюда?» — спрашиваю Джексона, уверенно ведущего внедорожник, по широкому проезду куда-то вглубь огромного помещения. «Скоро стемнеет, нам в любом случае пришлось бы искать укрытие», — поясняет он, сворачивая и паркуясь у стены. «А это место подходит как нельзя лучше». «Ночью мы все равно ничего не сможем сделать. Слишком опасно». «Большой город, больше тварей», — произношу задумчиво. «Верно», — тут же подтверждает Джексон и кивает мне на дверь. «Выходи». Подхватываю с пола свой рюкзак и катану, даже через броню ощутив силу удара тяжелой бутылки с алкоголем, в котором я все таки успела растворить сердце хакатуре вчера перед сном. Захлопываю дверцу, обхожу машину и становлюсь рядом с Джексоном, стоящим перед капотом. Дожидаемся, когда все покинут транспортные средства и соберутся кучкой перед нами. Итак, народ, обращается Джексон сразу ко всем. План такой. Двое идут на разведку, остальные отдыхают до утра. На рассвете отправимся на поиски гнезд, где чаще всего и обитают нужные нам твари. Если искомое не обнаружим, двинемся к следующей цели. Но все подробности завтра. О том, как нужно себя вести, думаю, напоминать здесь никому не стоит. И далеко не разбредайтесь. Со всех сторон доносится одобрительный гул голосов, а после военные включают фонарики и шагают в противоположную от припаркованных машин сторону. Замечают там ряды каких-то объемных ящиков и железных коробов. В них наверняка хранится какое-то оружие или что-то типа того. Но сейчас это не интересует меня настолько, как слова, сказанные Джексоном минуту назад. Поворачиваясь к нему и уточняю. «Ты сказал, что двое отправятся на разведку?» «Да», — подтверждает он. «Сейчас?» «Да». все тем же уверенным тоном повторяет Джексон. Хмурю брови. «Мы ведь поблизости от города, это значит, что монстров здесь больше, чем где-либо еще. Поэтому я считаю нужным напомнить. Но скоро стемнеет». Джексон вздыхает и окидывает взглядом Джареда и так и оставшихся перед нами людей Картера с ним во главе. «Мне это известно». Складываю руки на груди, ощущая, как меня пробирает озноб. «Ну и кто добровольно пойдет на такой риск? Джарет и Картер». Тут же объявляет Джексон, поворачивается ко мне и заглядывает в глаза, приподнимая брови и как бы спрашивая. еще вопросы? Кто бы сомневался?» Даже спрашивать не нужно, почему он выбрал именно их. «Я тоже вижу в темноте». Начинаю я, но не успеваю закончить мысль, как Джексон перебивает. «Ты не идёшь». Фыркой отворачиваюсь. «И почему я не удивлена?» Пересекаюсь взглядом с Картером, Он уже избавился от линз, но это не имеет значения, потому что твердое выражение в черных синими крапинками глазах дает понять, что он согласен с Джексоном. Смотрю на Джарода, но даже не жду, что увижу хоть какую-то поддержку с его стороны. И я ее не наблюдаю. Не вижу смысла вступать в спор, все равно ведь проиграю, тем более против меня сразу три сильных соперника, тягаться с которыми даже поодиночке все равно, что бороться с ветром. Хорошо. Соглашаюсь я и замечаю на себе удивленные взгляды. Если бы не осознание того, что Картеру и Джароду придется отправиться туда, где кругом поджидают жуткие твари, я бы даже рассмеялась. Что, думали, я начну спорить? Честно говоря, да. Признается Ники, награждая его убийственным взглядом. Затем снова смотрю на Джарада и Картера по очереди и произношу максимально серьезным тоном. Будьте осторожны. Джаред уверенно кивает, а Картер жестом подзывает меня к себе. «Можете расходиться», — говорит Джексон остальным. Люди Картера по очереди хлопают его по плечу, а Максим негромко повторяет мою просьбу, после чего все отправляются в ту сторону, где на отдых устраивается отряд Джексона. Картер подхватывает меня за руку и увлекает за собой за один из внедорожников. «Когда вы это решили?» Понизив голос, спрашиваю я, как только мы останавливаемся в относительном уединении. Картер заправляет волосы мне за ухо и нежно касается щеки. Я предложил пару дней назад, когда мы обсуждали стратегию. «Ты предложил», — повторяю бесцветным тоном. Кто бы сомневался, чёрт возьми. «Зачем вообще вам идти туда вдвоем, если завтра нам нужно будет делать то же самое?» Картер едва заметно улыбается. «Мы сузим круг поисков. Ночью твари выберутся из укрытий, и нам легче будет понять, где именно могут находиться гнезда. «А если вас заметят?» — спрашиваю, не скрывая беспокойства. «Мы будем осторожны», — заверяет он. «А если понадобится, дадим отпор. Не волнуйся. Через пару часов мы и вернемся. Медленно киваю, не ощущая и доли той уверенности, которую он пытается вложить в мое сознание. «Может, все же поговорить с Джексоном?» — предлагаю, едва слышно. «Я изведусь в ожидании». Вместо ответа карта склоняется и мимолетно целует мои губы. Но ласка заканчивается столь быстро, что я разочарованно вздыхаю. Картер улыбается и на миг оборачивается. Когда он снова смотрит на меня, его лицо уже серьезно. «Я скоро вернусь», — твёрдо говорит он, и мне не остается ничего иного, как кивнуть. Возвращаемся к Куперам. Картер все еще держит меня за руку, что не ускользает от внимания братьев, но, к счастью, ни один из них ничего не говорит по этому поводу. Надеюсь, что Джексон сдержит обещание и больше не будет лезть в мою личную жизнь. Вчетвером направляемся к выходу. По дороге Джексон объясняет Джареду, как лучше добраться до самого высокого здания, с которого можно будет разглядеть местность на многие километры вокруг. Выдает ему рацию, карту и бинокль. Перед тем, как выйти в сгущающиеся сумерки, Джаред и Картер проверяют оружие и броню, надевают маски и, коротко попрощавшись с нами, отправляются наружу. Как только за ними закрывается дверь, меня мгновенно поглощает беспокойство. До боли стискиваю пальцы, неотрывно глядя на толстую металлическую преграду, разделяющую меня и Картера. Я должна быть вместе с ним. «Идём?» — зовёт Джексон, и я перевожу внимание на него. Возможно, все мои чувства легко читаются по глазам, потому что его выражение лица смягчается. Не волнуйся, с ним все будет в порядке. Даже не придаю значения тому, что Джексон сказал с ним, а не с ними. Хотя то, что он думает, будто я не переживаю о благополучии джарода даже несколько оскорбительно. «Не могу», — шепчу я. Джексон обнимает меня за плечи и увлекает прочь от двери. «Давай поговорим о чем другом», — предлагает он. В ответ бурчу, не испытывая особого энтузиазма. «О чем? «Честно говоря, когда я увидел, что полковник Грант направляется к тебе, то подумал, что он запретит тебе ехать с нами». Поворачивая голову, Заглядываю в голубые глаза Джексона и тяжело вздыхаю. Не самая лучшая тема, но хоть что-то, что способно отвлечь меня от мысли об опасности, подстерегающей Картера и Джарода в ночной тьме за пределами этих стен. «Он так и сделал», — сообщаю я. Джексон сводит брови к переносице и потирает одну из них средним пальцем свободной руки. «Но ты здесь?» — Усмехаясь, «Да ладно». «Я сумела убедить дядю в целесообразности моей поездки, а не в сидении под замком. Признаться, не думала, что у меня вообще получится. Но, в конце концов, мои доводы убедили его». «Любопытно», — с искренней заинтересованностью произносит Джексон. «Подходим к остальным. Военные раздали всем по спальному мешку, Хавьер передает один мне, другой Джексону и отходит к одному из лейтенантов, чтобы помочь разобраться с ужином. Тихий гул голосов заполняет пространство, и я чувствую, что снова начинаю волноваться. Поэтому на этот раз нарушаю тишину первой. «Ты знал, что моя мама жива?» «Что?» — удивленно спрашивает Джексон. В этот момент Ники, подошедший со спины, восклицает мне прямо в ухо. «Чего?» — Максим прерывает разговор с Джонни, оборачивается и с тревогой смотрит на меня. «В чем дело?» — спрашивает она. Вздыхаю и сообщаю. Сегодня утром дядя сказал, что нашел маму на одной из эвакуированных зон. С ней все в порядке, и вскоре ее перевезут в другое безопасное место. Там сейчас находятся Брит, ее родители и младшая сестра. «Это отличные новости!» широкой улыбкой произносит Ники и легко похлопывает меня по плечу. Слабо улыбаюсь в ответ и киваю, смотрю на Джексона. Очевидно, что он не знал про маму, иначе бы так не удивился. «Почему ты не поехала к ней?» спрашивает он, проницательно глядя мне в глаза. «Здесь от меня будет больше пользы». Говорю я, ощущая, как в груди становится тесно. Я не осталась с дядей, чтобы избежать нахождения под замком, но в данный момент ситуация такова, что мне приходится бездействовать. Я должна была идти вместе с Картером и Джародом, а не сидеть здесь. Сейчас я чувствую себя бесполезной и от этого абсолютно беспомощной. Принимаю от Хавьера еду, расстилаю спальник, усаживаюсь на него и принимаюсь за ужин, глубоко погрузившись в пучину нахлынувшего отчаяния. а сразу после ложусь и закрываю глаза. Постепенно галдёж стихает, все, кроме пары караульных, отправляются спать, а я так и лежу не в силах провалиться в беспамятство и тем самым заставить время бежать быстрее. То и дело смотрю на медленно ползущие по циферблату стрелки, но ни через два, ни через четыре часа ничего не меняется. И даже с наступлением рассвета Картер и Джаред не возвращаются.